тысяча четыреста шестой год. князь Семеном Стиславич Вяземский разделял с ним бедствие изгнания как друг и знаменитый слуга его. он имел прекрасную добродетельную супругу именем Иулианью. равно жестокий и слостволюбивый Юри полал вожделением осквернить ложе Семенова. не успел в том ни соблазном, ни коварными хитростями и дерзнул на явное злодеяние. в своем доме среди веселого пира убил князя Вяземского. И думал воспользоваться ужасом несчастной супруги, но любя непорочность более всего в мире, она схватила нож и, хотев ударить им насильника в горло, уязвила в руку. Одно чувство уступило место другому — любо страстие гневу. Юрий, обнажив меч, догнал и Улянию на дворе и разрубил ее в куски и велел бросить в реку. Такая гнусность могла постыдить век. Впечатление, произведённое оную в сердцах современников, оправдало его. Юрий, подобно Каину, ознаменованный печатью злодейства, гонимый всеобщим презрением, не смея показаться ни князьям, ни народу, уехал в Орду, скитался в степях несколько месяцев и кончил жизнь в одном пустынном монастыре области Рязанской. Он был последним из злодейственных князей Смоленских, происшедших от внука монахова Ростислава Мстиславича. Наконец пришло время явной вражды между государем московским и Литвию. Псков освобожденный новогородцами от всех обязанностей подданства, был управляем собственными законами. Принимал наместников от Василия Дмитриевича, но избирал себе чиновников и князей или воевод, иногда чужеземных. Так Андрей Ольгердович и сын его Иоанн несколько времени начальствовали воном. Сия вольность не даровала благоденствие псковитянам. Угрожаемые с одной стороны Ливонским орденом, с другой Витовтом, Напрасно требовали они защиты от своих братьев новогородцев, которые завидовали успехам их счастливой торговли и не только отказывались помогать им, не только в мирных договорах с немцами, с Литвой умалчивали об Скове, но даже сами теснили и приходили осаждать его. Не имея успеха в сих нападениях, мерились и всегда неискренно. Сверх того он вторично был жертвою язвы, которая несколько раз возобновлялась. чтобы воспользоваться его несчастьем, коварный Витовт, будто бы честно объявляя войну, послал разметную псковскую грамоту к новогородцам, напал неожиданно на владения псковитян, взял город Калуже и пленил одиннадцать тысяч россиян. В то же время магистр Ливонский опустошил селения вокруг Изборска, Острова, Катильна. Еще не теряя бодрости. Псковитяне немедленно отмстили Витовту разорением великих лук и Новоржево ему подвластных, отняли у Литвы колошское знамя и разбили немцев близ Киримпи. Но ведая меру сил своих, прибегнули к государю московскому, хотя они, подобно нову городу, имели свою особенную систему политическую и в самом деле мало зависели от великого князя. Однако Швасилий, называясь их государем, решился доказать истину своего названия. отправил к ним брата Константина Дмитриевича и, требуя удовлетворения от Витовта, начал собирать полки. Его система осторожности не переменилась. Он хотел мира, но хотел доказать и готовность к войне в случае необходимости, чтобы удержать хищность Литвы и спасти остаток независимости России. Витовт ответствовал гордо. Призвав в союз к себе Иоанна Михайловича Тверского, Великий князь послал воевод на литовские города Серпейск, Козельск и Вязьму. Воеводы возвратились без успеха. Огорченные своим худым началом и думая, что Витовт со всеми силами устремится на Москву, Василий Дмитриевич решился возобновить дружелюбную связь с Ордую, вопреки мнению старых бояр, требовал вспоможения от Шадибека и представлял, что Литва есть общий их враг. не было слова о дании и зависимости. Василий искал только союза татар, и юный Шадибек, управляемый доброхотами государя Московского, действительно прислал ему несколько полков. Выступив в поле, великий князь сошелся с Витовтом близ Крапивны, в Тульской губернии. Вместо битвы начались переговоры, ибо ни с которой стороны не хотели отважиться на случай решительный, И герой литовский, помня претерпенное им бедствие на берегах Ворсклы, уже научился не верить счастью. Заключили перемирие и разошлись. Тысяча четыреста седьмой год. Мира не было. Литовцы через несколько месяцев сожгли и присоединили к своим владениям Адоев, где к ним жили потомки святого Михаила Черниговского, быв в некоторой зависимости от сильнейших владетелей рязанских. А великий князь взял Дмитровец. но снова заключил перемирие с Тестем подвязьмую и также ненадолго. Еще за год до сего времени выехал в Москву из Литвы сын князя Иоанна Ольги Монтовича Александр Нелюб со многими единоzemцами. Вступив в нашу службу, он получил себе во владение город Переславль-Залесский. Вслед за ним в 1408 году прибыл в Москву Свидригайло Ольгердович. который, будучи недоволен данным ему ответов то уделом Северским, Брянским, Стародубским, и замышляя господствовать над всей Литвой, вздумал предложить услуги свои великому князю. Ему сопутствовали епископ Черниговский Исаакий, князья Звенигородские Александр и Патрикей, Федор Александрович Путивльский, Семен Перемышльский, Михайло Хотетовский, Уруста и Минский и целый полк бояр Черниговских, Северских. Брянских, Стародубских, Любутских, Рославских. Так что дворец московский весь наполнился ими, когда они пришли к государю. Московитяне с любопытством смотрели на своих единоплеменников, уже принявших обычаи иноземные. А бояре Южной России дивились величию Москвы, за сто лет едва известной по имени, красоте ее церквей, святых обителей и пышности двора Васильева, напомнившей им древние предания о блестящем дворе Ярослава Великого. Всего же более дивились они в ней благоустройству гражданскому, необыкновенному в их странах, где троны Владимирова потомства стояли пусты и где пана литовский, искажая язык славянский, давали чуждые законы народу. Великий князь осыпал пришельцев милостями и, к общему удивлению, отдал Свидригайлову дел не только Переславль, Юрьев, Волок, Ржев и половину Коломны, но даже столицу Владимирскую с селами, доходами и людьми, Как сказано в летописи, столь выгодную казалась ему дружба своего Ольгердова сына. Легкомысленный, надменный Сведеригайло уверительно говорил о тайных связях своих с Вильмужами Литовскими, хвалился завоевать с помощью московитян в несколько месяцев всю землю Витовтову, обещал Василию Новгород-Северский и склонил его к возобновлению неприятельских действий против Тесте. Великий князь не был легко верен. но мог надеяться, что имея с собой у Егайлова брата, или подлинно найдет друзей в Литве, или приобретет мир выгодный. В последнем отчасти и не обманулся. Витовт встретил взято на берегах Угры. Многочисленное войско его состояло, кроме Литвы, из полков Киевских, предводимых Алельком Владимировичем, внуком Ольгердовым, Смоленских и даже из немцев, присланных к нему великим магистром прусским. Четно Свидригайло искал изменников в стане Литовском. Самые россияне, служа Витовту, готовы были мужественно ударить на полке великокняжеские, но взять и тесть наблюдали равную осторожность. С обеих сторон действовали только легкими отрядами, избегая главного сражения. Наконец, вследствие многих переговоров согласились в мирных условиях, назначив Угру пределом между Литвой и московскими владениями в нынешней Калужской губернии. Города Казельск, Перемышль, Любутск возвратились к России и были с того времени уделом Владимира Андреевича храброго. Сохраняя честь свою, великий князь не хотел выдать Сведеригаила Витовту и, кажется, обязал тестя не беспокоить впредь области Псковитян, которые после заключили с Литвой мир особенный. Впрочем, покровительство Василия Дмитриевича не доставило Пскову безопасности. Брат его Константин. Взяв занарываю немецкий городок Порх, уехал назад в Москву. А магистр Ливонский Конрад Фитингов, соединясь с курлянцами, разбил псковитян. Три посадника и семьсот лучших граждан легло на месте. Еще два раза входил он в их владения, жег села, пленил людей, нещадя негородцев, которые злобствуя на псковитян, отказались и тогда действовать с ними заодно против общих неприятелей. Сие частые войны с Ливонией у обыкновенно не имели никаких важных следствий, хотя немцы мыслили присоединить Псков к своим владениям с согласия Витовта и Сведендригайла, как то видно из договора, заключенного между ими в 1402 году. Но имея более властолюбие, нежели силы, они только грабили, убивали несколько сот человек и чувствовали нужду в мире для выгод торговли. Народное право с обеих сторон так мало уважалось. что иногда умер Швейляли по слов. В Нейгаузине в 1414 году изрубили Псковского, в Пскове Дерптского. Сия вражда прекратилась в 1417 году мирным договором на десять лет, и великий князь участвовал в оном как посредник. Но Псковитяне, честно соблюдая мир с немцами, снова возбудили на себя гнев Витовта, который принуждал их объявить войну Ливонии. Напрасно старались они вторично снискать его дружбу посольствами в Литву и в Москву. Витовт грозил им непрестанно. Однако ж не сделал ничего более, вероятно, из уважения к зятю, коего псковитяне всегда признавали своим верховным государем и который давал им князей или наместников. Три раза начальствовал там Константин, брат Васильев. После князья Ростовские, Андрей и Феодор Александровичи, Сын последнего Александр и Феодор Патрикеевич Литовский.